Глава 13 Всякий раз, как Валерию Помиранцеву по долгу службы приходилось посещать современные школы, у него неизменно портилось настроение. Уж очень разительно отличались они от тех двух школ, в которых в свое время довелось поучиться ему. И дело было не только в появившейся повсюду серьезной охране, не позволяющей забывать, что в любой момент здесь может сложиться трагическая ситуация. После драмы Беслана об этом. И так будет помниться десятилетиями. Дело в первую очередь было в самих учениках. Валерий с нежностью вспоминал своих одноклассниц, одна из которых являлась его первой любовью. И первенствующее место в этих воспоминаниях занимал облик девчонок, одетых в старомодную наивную школьную форму, позаимствованную в свое время советской школой у дореволюционных гимназий. Словом, где вы, гимназисточки, сбивающие снег с каблучка? Увы, нынешние грудастые девицы, разгуливающие по школьным коридорам в юбчонках, едва прикрывающих попы, вызывали у Померанцева, который, отродясь, не был ханжой, горечь и раздражение, словно нечто жизненно важное отняли у него самого, лично. В точности также казались ему не просто чужими, а чуждыми людьми молодые учителя, учительницы в особенности почти не отличающиеся внешне от старшеклассниц. Поэтому свое профессиональное общение он всегда начинал с директора школы, как правило, представителя старшего поколения. На этот раз, как Валерий определил с первого взгляда, ему особенно повезло. Войдя в директорский кабинет, он увидел не просто пожилую, а очень пожилую женщину, что само по себе по нынешним временам было большой редкостью. При виде помиранцева, Валентина Георгиевна с некоторым трудом поднялась из-за стола и любезно указала ему рукой на стул для посетителей. От своей секретарши она уже знала, что ее школу осчастливил важняк из генпрокуратуры, но на лице старой учительницы не было и следа тревоги. — Присаживайтесь, Валерий Александрович. Она улыбнулась. — И давайте, если можно, сразу к делу. «Через полчаса мне нужно уезжать в РУНО». «Надеюсь, я вас не задержу». Померанцев тоже улыбнулся, глядя на директрису с искренней симпатией, и вслед за этим приступил к краткому изложению обстоятельств, которые привели его сюда. То, что визит связан с гибелью Мансурова, скрывать от Валентины Георгиевны он не стал. Директриса слушала его очень внимательно, и когда было названо имя Марины Нечаевой, В ее глазах мелькнула какая-то искорка, что от привыкшего следить за реакцией своего собеседника Помиранцева не укрылась. Если я правильно вас поняла, немного помолчав после того, как он умолк, произнесла Валентина Георгиевна: Вас интересует личность Марины, ее привязанности, вкусы. Насколько знаю, несколько лет назад она уехала из России. «Нет, я не обо всех наших выпускниках знаю такие детали. Вам, можно сказать, просто повезло. Во-первых, я преподавала в их классе два года перед выпуском. Я математик. Но главное, мать Нечаевой до недавнего времени работала у нас. Она химик. Вот как оживился Померанцев. Похоже, действительно повезло. А что, ее мать перешла в другую школу? просто сочла нужным выйти на пенсию. Ее адрес я вам дам. Да, так о Марине. Она снова помолчала, прежде чем продолжить. Знаете, обычно, если дети учатся в той же школе, в которой преподает кто-то из их родителей, у них в итоге образуется нечто вроде комплекса. У Нечаевой это здорово осложнялось характером ее матери. Отец бросил их, Когда девочке было года два-три, с бывшей семьей не общался, думаю, из-за Екатерины Ивановны, Марининой Матери, многие его, знаете ли, понимали, а что с ее матерью было не так? Поинтересовался Валерий. Катя, по натуре прирожденный лидер, с годами превратилась в особенности по отношению к дочери, в настоящего деспота. В конце концов, добилась таки, что девочка ее чуть ли не возненавидела и, достигнув подросткового возраста, как и следовало ожидать, взбунтовалась. В чем это выразилось? Катя, например, запрещала ей дружить с одной из одноклассниц, действительно неприятной, распущенной, избалованной родителями девицей. Но Марина, возможно, и сама не стала бы с ней общаться, уж очень они были разными. А тут, на зло матери, чуть ли не сутками старалась находиться рядом с Региной. Начала шляться с ней по ее сомнительным компаниям и в итоге полностью подпала под ее влияние. «Простите, насторожился Померанцев. Как вы сказали зовут Маринину подругу?» «Регина. Регина Голубинская. Если вы когда-либо интересовались модельным бизнесом, должны были о ней слышать». У нас в школе в свое время почти что разразился скандал. В те годы увлечение девушек к этой из позволения сказать профессии еще не было столь распространенным, понимаете? А Регина, она была настоящая красотка, чуть ли не в восьмом классе отправилась на кастинг. Уж не помню куда и прошла его. Как она в этой связи училась, пояснять, вероятно, не надо. Пораженный Померанцев прослушал несколько фраз, сказанных директором, но переспрашивать не стал, постаравшись вновь включиться в неторопливый рассказ учительницы. Хотя совершенно очевидно, что главное он уже услышал, и ознакомить с этим сюрпризом турецкого следовало как можно скорее. «Словом», — вздохнула Валентина Григорьевна, «в какой-то момент Марина даже уходила из дома, жила у Голубинских». Я уже упоминала, что родители Регины обожали ее какой-то, я бы сказала, куриной страстью. Ей позволялось буквально все. О ее дальнейшей судьбе, после того, как она с грехом пополам получила аттестат, я знаю очень мало. Но если верить Кате Нечаевой, с Мариной они так и не расстались, несмотря на то, что мать вернула девушку домой. И даже заставила ее выучиться в институте. Директор помолчала и, наконец, завершила свой рассказ. В общем, по натуре Марина человек слабый, кроме того, истеричный. Пожалуй, именно этим и определяется ее поведение, на мой взгляд. По-моему, это и есть главное, что о ней можно было сказать тогда, когда я ее знала. Спасибо вам огромное! от души произнес Валерий. «Вы даже не представляете, как нам помогли, если у вас сохранился адрес не только Нечаевой, но и Голубинской?» Валентина Георгиевна кивнула. «Вполне возможно, хотя гарантий дать не могу. Сейчас попрошу Сашеньку, это моя секретарь, заглянуть в архив». Вячеслав Иванович Грязнов широко улыбнулся турецкому, едва переступив порог его кабинета. В ответ Александр Борисович, иронично изогнув правую бровь, поинтересовался. «Ну и в честь чего ты сияешь, как новенькая копейка?» «Заодно хотелось бы узнать, на какого это Ситникова ты просил меня выписать пропуск и где в данный момент этот господин Ситников обретается?» «Я к тебе, Саня, сегодня сюрпризом, да еще с каким!» Грязнов-старший усмехнулся, И почти что промаршировал в сторону своего любимого кресла, под заинтересованным взглядом друга. Да, а господин Ситников в данный момент обретается в твоей приемной, где Наташенька, дабы скрасить ему ожидания, поет нашего главного свидетеля чайком. как как как ты его назвал! прищурился турецкий. Главный свидетель? Слушай, Славка, кончай выпендриваться! Времени на это просто нет. Давай колись. Ну ладно, может, и не главный. Но все-все, не смотри на меня, как солдат на ВОЖ. Итак, работаем в наступательном режиме. Короче, Саня, если ты не в курсе, неподалеку от коленников, если точнее в двух километрах, находится станция с тем же названием. Турецкий кивнул. В утро взрыва, примерно минут через 10-15, после него... Железнодорожный рабочий Сидников Игорь Викторович возвращался с ночной смены домой в деревню Ивановка, расположенную сразу за коленниками. По причине ясного и солнечного утра шел не торопясь, естественно, по хорошо утоптанной дорожке, ведущей к коленникам и Ивановке. И возле поселка, примерно в полукилометре или чуть больше от него, пересекающийся шоссе. Александр Борисович пододвинул к себе лежавшую у него на столе карту и в дальнейшем, слушая грязного старшего, время от времени сверялся с ней. «Как ты понимаешь, особо бодрым после ночной смены Ситников себя не чувствовал. Двигался расслабленно. В том месте, где станционная дорога и шоссе пересекаются, трасса делает поворот. Нашел это место? Есть, вижу». Движение по шоссе ранним утром не слишком оживленное, поскольку весь народ у нас в данный час сонный. Мысль о предстоящем рабочем дне мало кого вдохновляет. Словом, достигнув упомянутого перекрестка, Игорь Викторович, как и положено, поглядел по сторонам и, убедившись, что никаких авто ни слева, ни справа не наблюдается, спокойно, не торопясь, двинул через шоссе. И вдруг, совершенно внезапно, как утверждает он сам, словно черт из коробочки, со стороны поселка на полной скорости, прямо на него вылетает синий Сумбару. Ситников утверждает, что спасло ему жизнь, во-первых, чудо, во-вторых, рефлекс, приобретенный в те времена, когда он играл за вратаря в местной футбольной команде. Словом, выскочил он на другую сторону шоссе буквально из-под колес, одновременно произнося все народные фольклорные словечки, какие только хранились в памяти, начиная с первого класса. Чудом удержался на ногах, как ты понимаешь, потрясая во след несостоявшемуся своему убийце кулаком. — Славка, — не выдержал турецкий, — ты хочешь сказать, что он запомнил номер? «Именно это я и хочу сказать», — торжественно провозгласил Вячеслав Иванович. «Правда, не до конца, но и те три цифры, которые запомнил, расставили точки над «и». А в итоге, думаю, мы имеем все основания для, пусть пока что временного, задержания Слепцова, старшего или младшего. Я бы сказал обоих. А вот теперь стоп, Слава». Александр Борисович откинулся на спинку стула и прищурился. Нет, не стоп! перебил его Вячеслав Иванович. Я тебе еще не все сказал. Ситникова нарыли мои опера. Сам же я, как тебе известно, общался вчера с командиром части, в которую служит младший слепцов. Кстати, в чине капитана. И что? Приобретенные ими автоматы Клин оказались на месте, все, и в данный момент. Все они изъяты и отправлены на экспертизу. Дело, однако, в том, что еще пару лет назад Федор Степанович Слепцов служил не где-нибудь, а как раз в войсках спецназа. В их составе он и провел 6 месяцев в Чечне. Как думаешь, по чьим началам? У нас тут что, радиоигра Угадайка? поморщился турецкий. Но грязнов старший пропустил его реплику мимо ушей под началом собственного папеньки, после чего сын был направлен в известную тебе часть, а отец — в отставку. По собственному желанию я имею в виду отставку. Да, и понять, почему можно. С того момента, как еще в советские времена начался Афган, Степан Петрович успел побывать фактически во всех горячих точках, хотя местом его приписки оставались родные части — дислоцированные во вполне мирных местах, где его терпеливо ожидала супруга. «Что ты, Саня, хочешь? ГРУ? И где же ему довелось побывать?» «Говорю же, везде. В Афгане он командовал бригадой спецназа, затем был Туркестан, далее везде. Более того, уже после выхода в отставку участвовал в разработке спецоперации в Чечне. Операция удалась». Группу боевиков, благодаря ей, удалось заманить на минное поле и, соответственно, уничтожить. Говорят, сейчас Слепцов пишет какую-то книгу, то ли воспоминаний, то ли опытом своим военным делится. «Ну а что сын?» «О сыне я все сведения собрать пока не успел», — признался Вячеслав Иванович. «Мои опера, конечно, профи, но все-таки не волшебники» необходимо задержать папашу по моему хотя бы как важного свидетеля с сыночком давай подождем результата экспертизы по клинам хотя купить их у спецназовцев по словам командира его части поспособствовал как раз он к тому же в данный момент капитан слепцов в отсутствии получил очередной отпуск александр борисович вскинул на друга глаза и нахмурился вот чёрт, слава Нужно срочно выяснить его место пребывания. Постановление я напишу прямо сейчас. Неужели мы его прохлопали? Черт! Да не волнуйся, ты так! И заодно не держи меня за мальчика. Мои ребята в данный момент как раз заняты тем, что выясняют, куда он отбыл. Без всякого твоего постановления. Ну что, папашу будем задерживать? Нет, Слава, не будем, покачал головой Александр Борисович. Ты уж прости! Но я твоего Дениса озаботил не только наружкой, можно сказать, нанес вашему семейному бизнесу дополнительный ущерб. В данный момент Филиагеев, как черный ворон, кружит вокруг семьи Слепцовых, выясняет. Словом, все, что можно, но в основном их круг общения. Вячеслав Иванович вопросительно посмотрел на турецкого. Видишь ли, пояснил тот, поскольку ты собрал со своими операми весьма важные сведения о Слепцовых. Сам Бог велел их кое к чему приплюсовать. Ты, ответ на наш запрос в ФСБ, внимательно читал? Честно говоря, Грязнов-старший неловко поерзал в кресле. Но ты же сам говорил, что там вряд ли содержится нужная нам информация. Словом, проглядел по диагонали. И совершенно напрасно. Турецкий с минуту порылся в бумагах на своем столе. Наконец отыскал нужную. Вслед за этим взял со стола очки. Вот, послушай. Официально, среди прочих объединений офицеров-отставников, есть такое общественное объединение «Россия», в которое входят исключительно ветераны спецназа. Чуешь, как пахнет жаренью? Ах, нет, сейчас почуешь. Россия, в свою очередь, входит целиком и полностью в небезызвестный тебе союз офицеров-славян. А теперь как? Погоди-ка, Вячеслав Иванович нахмурился. «Кажется, название...» Мелькала во время расследования бойни на рынке. Я не ошибаюсь? Вот только в какой связи? Я тебе напомню, в какой. Один из сопляков, участвовавших в избиении армян, слегка прокололся, назвав в качестве идейного наставника имя руководителя Союза. Правда, моментально отказался, даже от знакомства с ним. Потом дело целиком и полностью отдали в ФСБ. Остальное ты знаешь. «Я не только это знаю», — задумчиво произнес Вячеслав Иванович. «Помню, например, что про этот союз ходили слухи всякие разные, не сильно хорошие». «То-то и оно. Я вчера тоже об этом вспомнил. Вроде бы офицеры, не все, конечно, но некоторые, входящие в союз, не отказываются постоять за русскую землю, когда к ним обращаются с такими просьбами». «Понял», — кивнул Грязнов-старший. Ты хочешь выяснить, не имеют ли Слепцовы отношения к этой организации?» Александр Борисович молча кивнул. «Мне, по моим прикидкам, понадобится на это не так уж много времени, Слава. Фили сейчас выясняет, кто бывает в гостях у Слепцовых, с кем они вообще общаются. Думаю, он, как всегда, сработает прекрасно. А список входящих в состав Союза офицеров в связи с таким громким делом, как убийство Мансурова, «Думаю, нам предоставят. Тем более, что занялся этим Костя Меркулов собственной персоной. В общем, тайм-аут — ровно сутки, Слава. Далее, вне зависимости от наличия или отсутствия результатов, выписываю тебе постановление на задержание в качестве важных свидетелей обоих Слепцовых. Младшего еще найти надо», — напомнил Вячеслав Иванович. «Думаю, найдем. Не в Англию же он подался». С его послужным списком дальше Белоруссии еще лет десять не выпустят. Ну а теперь, Саня, думаю, можно и нашего свидетеля приглашать. Наточка твоя, пожалуй, уже замучилась его развлекать. Но должен же я был описать тебе ситуацию в деталях. «Несомненно», — кивнул Александр Борисович. Грязнов-старший, уже направившийся к дверям кабинета, задержался и обернулся. «Слушай, а ты как, по-прежнему уверен?» что покушение и убийство — дело совершенно разных людей. Ну, насчет «совершенно» я бы не стал спешить, поскольку, сам знаешь, все убийцы похожи друг на друга в главном. Но что люди за кинжалом и взрывом стоят разные, да, по-прежнему уверен. А ты что, поколебался в единстве со мной? Ничуть не бывало. Просто проверяю, насколько наши мнения совпадают. Настолько же, насколько совпадали в последние парочку десятилетий, Слава то есть, по сути, на 100%. В этом отделе за последние пять лет старшему оперативнику первого департамента МВД России Владимиру Яковлеву пришлось побывать не менее дюжины раз в связи с самыми различными делами. И каждый раз, переступая через порог центрального входа, больше напоминающего ворота, чем подъезд, он ощущал чувство, близкое к недоумению. Володя Яковлев совершенно не понимал, смысла роскоши, в принципе. За спиной оставалась шумная в любое время суток и совсем не бедно выглядевшая Тверская. Тем не менее, по уровню роскоши, даже своеобразно организованный холл отеля производил впечатление совсем иного мира. Мира, который, с точки зрения Яковлева, просто не мог не подавлять психику нормального человека. Чего стоили только галереи этажей, уходившие спиралью вверх, в стеклянные крыше здания за безмолвными окнами которых таились немыслимые по размеру и излишеству удобств люксы. Неодобрительно покосившись на искусственный островок с фонтаном в центре холла, на котором функционировал бар за 700 рублей, во всяком случае так было в его последний визит сюда, радовавший клиентов крошечной чашечкой кофе, Володя неторопливо направился к стойке администратора. С администраторами здесь тоже был какой-то странный непорядок. На памяти Яковлева молодые люди с тонкими усиками, выреженные в смокинге и галстуке бабочки, не старели и не менялись на протяжении всего существования отеля и различались между собой разве что номерами паспортов и зафиксированными в них данными. Про себя Володя называл их «жоржиками». Однажды какого-то администратора из череды близнецов именно так окликнула при нем горничная. Имя подходило молодому человеку как нельзя лучше и запало Яковлеву в душу. Взаимоотношения с Жоржиками тоже всегда развивались по одной и той же схеме. На формальности уходило всегда никак не менее 15 минут, несмотря на солидное удостоверение, которое предъявлял Яковлев в первую же минуту очередного знакомства. На этот раз все было, как и ожидалось, в точности так же. После целой серии звонков своему начальству по внутреннему телефону очередной жоржик повернул, наконец, к нему свою несколько взволнованную физиономию. «Вообще-то», — подчеркнуто вежливо произнес он, — «по этому поводу у нас из органов уже были». «Я в курсе», — кивнул Владимир, — «так что там насчет дежурной по этажу или хотя бы горничной?» «Да, дежурная на месте. Вам повезло. Сегодня ее смена». Вы ведь хотели побеседовать с Данилиной, кисло произнес администратор. Подождите минуточку, сейчас она спустится. Минуточка вылилась в целых 17 минут по часам Яковлева. После чего возле стойки Жорижека, словно ниоткуда, возникла изящная блондинка лет 25, больше похожая на модель, чем на дежурного поэтажного администратора гостиницы. Задав своему коллеге какой-то вопрос, она развернулась в сторону терпеливо застывшего возле колонны Яковлева и неожиданно улыбнулась ему вполне по-человечески, одновременно кокетливо поманив оперативника рукой. Изумленный Володя автоматически шагнул на зов красотки, которая, развернувшись, тут же нырнула в коридорчик, обнаружившийся справа от Джоржика. Нагнал он ее уже возле одной из многочисленных дверей, которые красовались по левой стороне закруглявшегося коридора. «Проходите!» Девушка снова улыбнулась, одновременно вставляя ключ в замочную скважину и отпирая дверь. «Вы хотели со мной поговорить? Меня Даша зовут. Даша Данилина. Да входите же!» Яковлев обнаружил, что находятся они с Дашей в небольшой, но светлой комнатке, обставленной более чем лаконично. Кроме обычного квадратного стола из темного лакированного дерева и четырех стульев, стоявших по сторонам столешницы. В ней ничего не было. Два окна без занавесок, зато с крепкими решетками и сигнализацией, как он отметил, выходили в довольно неприглядного вида внутренний дворик, со всех сторон задавленный серыми громадами домов, примыкавших в этом месте к Тверской. «Здравствуйте, Дарья Никифоровна!» — восстановил Яковлев статус-кво. «Похоже, здесь у вас переговорная?» «Что-то вроде...» «Можете звать меня просто по имени». Она снова улыбнулась, мельком глянув на предъявленное ему удостоверение. «Мне сказали, что у вас ко мне какие-то вопросы насчет миссис Хайгер. Да? А можно я вас буду тоже просто по имени?» «Буду только рад», — улыбнулся Яковлев, отметивший, что девушка вовсе не так проста, как кажется. Во всяком случае, ей вполне хватило мимолетного взгляда на его удостоверение, чтобы сфотографировать его имя-отчество Вероятно, и остальные данные, включая место работы и звания. По опыту он знал, что, общаясь с каким-либо представителем органов впервые, обычные люди не только не в состоянии это сделать, но даже внимательно прочитав удостоверение собеседника, спустя некоторое время в десяти случаях из десяти попросят его еще раз назвать свое имя. Но волнуются нормальные люди, общаясь с представителями власти, причем не только в России. Но и во всем мире, особенно если речь идет о копах. Интересно, подумал Володя с удовольствием разглядывая хорошенькое личико девушки, что это с ее стороны? Прокольчик, или она намеренно дает мне понять, кто есть кто? Можно подумать, держит за идиота, а то я не знаю, что случайных людей в отеле такого класса не берут, даже в качестве горничных. Насчет госпожи Хайгер вы угадали. Доброжелательно произнес он вслух. «Я не гадала, меня предупредили», — спокойно возразила Даша. «Так что вас интересует?» «У меня к вам, по сути дела, один единственный вопрос». Яковлев почувствовал внезапно объявившееся в душе раздражение, что бывало с ним крайне редко. Касается он посетителей миссис Хайгер. И не давая ответить девице, постоянно опережавшей его как минимум на шаг, Молниеносно извлек из внутреннего кармана и выложил перед ней несколько снимков. «Взгляните, пожалуйста, Даша. Возможно, вы видели в числе гостей Хайгер кого-то из этих людей». Данилина, не меняя позы, которую приняла, опустившись на стол напротив Володи, слегка сощурилась, разглядывая снимки издали. После примерно полуминутного молчания она перевела взгляд на Яковлева и снова, слегка улыбнувшись, кивнула. Видела, к слову сказать, Марина Петровна большую часть времени проводила в отеле, очень много спала, и посетитель у нее за это время был один единственный. Зато трижды она взяла в руки снимки и перетасовав их, словно карты, почти неуловимым движением вынула одну из карточек и положила ее перед Яковлевым. Со снимка на Володя смотрело немного надменное лицо Аркадия Шварца.